узнал кривого кучера игната с поднятым воротником кафтана когда увидал в неярком свете падающем из окон станции свои ковровые сани своих лошадей с подвязанными хвостами в збруе с кольцами и махрами когда кучер игнат ещё в то время как укладывались рассказал ему деревенские новости о приходе рядчика и о том что отелилось пава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 Взволнованная пава замычала было, но успокоилась, когда Левин подвинул к ней тёлку и, тяжело вздохнув, стала лизать её шершавым языком. Тёлка, отыскивая, подталкивала носом под пах свою мать и крутила хвостиком. «Да сюда посвети, Фёдор, сюда фонарь!» — говорил Левин, оглядывая тёлку. «В мать!» Даром, что мастью в отца. Очень хороша. Длина и пашиста. Василий Федорович, ведь хороша!» Обращался он к приказчику, совершенно примирившись с ним за гречу под влиянием радости за телку. «В кого же дурной быть? А Семен Рядчик на другой день вашего отъезда пришел. Надо будет поредиться с ним, Константин Дмитриевич».